Собачьи вопросы. Есть у нас слово, с которым связано столько загадок, что, пожалуй, и лингвистам пора бы и книгу о них написать. А назвать её, к примеру, так: Собачьи вопросы. И вешают это на нас собак, когда мы ни в чём не виноваты. И зачем-то их зарывают, а потом кричат: "Вот где собака зарыта". И нужны мы кому-то как собаке пятая нога. Если дело не наше, то оно от чего-то тоже собачье. Нам так и заявляют: не ваше, дескать, собачье дело. А кто-то на чём-то вообще собаку съел. Похоже, в русском языке собака какой-то символ крайности. Устал как собака, злой как собака, холод собачий. Да и чушь, бред, кошмар, у нас тоже собачий. У каждой помянутой нами собаки своя собачья история. Давайте их вспоминать. Что значит вешать на человека всех собак? Кто из нас не помнит детскую забаву кидать друг в друга колючие шарики репейника. Оказывается, раньше репейи в народе называли собакой. Вешать на кого-то собак, то есть репей, значило наслать на этого человека порчу. А почему собачий холод? Возможно, это выражение пошло от искимосов. Они укладывали рядом с собой на ночь собак для тепла. Если не очень холодно, то хватало и одной собаки. А если мороз был крепким, то только три собаки могли согреть человека. В общем, и вместо обогревателя, и вместо градусника у жителей Севера были собаки. Смысл выражения «съесть на чем-то собаку» нам понятен. Это значит приобрести в каком-то деле большой опыт. Но почему именно собаку? Мы же не китайцы и собак никогда не ели. Так в этом-то всё и дело. Даже мысль о том, что можно съесть другого человека, для нас нестерпима. Отсюда и пословица: собаку съел, а хвостом подавился. То есть сделал что-то невозможное, а споткнулся на пустяке. И всё-таки мне больше нравится другая версия, согласно которой это выражение имеет древнейшие индийские корни. В виртуальной игре в кости с собакой называли неудачный бросок игрока. Тот, кто убил или съел собаку, напротив, был удачлив. Махабхарата описывает историю царевича, который погорел на собаке, проиграл и царство, и даже жену. Мы говорим: "Вот где собака зарыта", имея в виду, что теперь нам понятно, в чём дело, в чём истинная причина, что мы нашли ответ, который искали. Рассказывают об австрийском воине Сигизмунде Альтенштейке, собака которого прошла с ним все походы и битвы. А однажды она даже спасла хозяина от гибели. Благодарный Сигизмунд поставил своему четвероногому другу памятник, простоявший более двух столетий. Потом памятник разрушился от времени, но туристы продолжали его искать. Местные жители показывали им место, где зарыта собака. Каждое объяснение как будто не оставляет сомнений, но общего понимания нет. Слишком уж о разных собаках идёт речь. Много объясняет экстравагантное на первый взгляд предположение филолога-арабиста Николая Вашкевича. Он утверждает, что все собаки пришли к нам из арабского языка. Арабский корень СБК означает опережение или предшествование чему-либо. Сабак это лошадь, пришедший к финишу первый. Вот оно, устал как собака. Собаку съел. Это часть арабской поговорки: "Собака селю матару", что значит его потоки обгоняют его дождь. То есть дела обгоняют слова. Так говорят о мастере своего дела. Вот где собака зарыта. Арабское "зариат" переводится как причина. Вот в чём причина. «вешать собак», арабское «вешаят» и «есть клевета», «оговор». Официальная лингвистика к теории Николая Вашкевича относится скептически, но, согласитесь, трудно считать все это лишь совпадением.